14. Сергей поставил кресло так, что видеть его я могла, только повернув голову. Наверное, не подъехал ближе, поскольку я сидела со студентами. Но об этом позабылось быстро, едва в тишине, воцарившейся после гитарного аккорда, будто слетевшего палым листом, раздался голос Шурика. После первой же произнесенной им фразы я поняла, что не смогу больше называть этого человека неуменьшительно пренебрежительным имечком, не всеми теми придуманными для него обзывалками «Александр» и «точка». Детскую музыкальную школу я посещала сумбурно первые два класса скрипки, потом заболела, точнее, болела так часто, что родители сняли с меня хотя бы такую нагрузку, как музыкалка. Потом, года три спустя, занималась по классу фортепиано, но, увы, не потянула. Зато привыкла, благодаря учителю по музыкальной литературе, копаться в книгах о музыке, сопровождая их звуковыми иллюстрациями. Дома до сих пор завал пластинок, кассеты, дисков с классикой. Да и в семье у нас всегда царил культ классической музыки, так что понимала. Александр оказался мастером классического романса. Он обладал поразительной чистоты, ни на гран не завышал, не занижал, почти хрустальным голосом, которым пользовался так виртуозно, что я иногда забывала дышать. В кратких перерывах между романсами я видела, как потрясенно смотрят на Александра студенты, которые во время его пения не замечали, что всем телом подаются вперед, словно боясь пропустить хоть нотку. Андрей слушал, опустив глаза, и какая-то горечь пряталась в складках возле губ. Вадим смотрел на певца, настороженно, точно боялся, а вдруг тот раскроет какую-то его тайну. На Сергея я взглянуть не решалась. Час промелькнул. Последние полчаса импровизированного концерта Меня заворожил уже не только голос, но и происходящее с Александром и с Холлом. Огромный зал медленно и роскошно зацветал дикими розовыми кустами. Колючие, прихотливо изогнутые веточки с мелкими бледно-розовыми бутонами оплетали мебель, заполняли пустоты стен и не спеша сползали на пол, изысканно сложным узором, вписываясь в геометрический рисунок паркета. В один из перерывов между романсами я машинально заметила, что вокруг стула Александра розовые кусты создают идеальный круг, постепенно сужающийся. Серовато-белые цветы белины на Александре с появлением первой же розовой лозы увяли, И вскоре под его ногами таяли последние комочки некогда ядовитых цветов. Он замолк и положил гитару корпусом на колени. «А еще!» – забывшийся жалобно спросил Мишка и ойкнул, но никто не засмеялся. Александр спокойно смотрел на свои руки поверх гитары, разминая кончики пальцев. «Хватит с него!» – негромко сказал Сергей. «Устал, небось, с непривычки». Но даже в том тоне, которым он явно поддел исполнителя, издевки не слышалось. «Пожалуй, можно и еще одну», — лениво растягивая слова, отозвался Александр. «Если пожелает дама». «Итак, дама желает что-то конкретное». И тут ветви буквально взлетели к нему, превращая его стул в нечто вроде легкого кресла а одна ветка с мгновенно почерневшими до бархата крупными розами быстро изогнулась в самый обыкновенный, хотя найдется ли что-то здесь обыкновенное? Венок, вы знаете, Александр? Он сразу поднял голову на имя, а я покусывала губы, пытаясь описать, угадать. Внятно, что именно увидела вокруг него, причем сказать так, чтобы и себя не выдать, что вижу нечто. Я слушаю ваш голос, и вспоминается один романс, который я слышала давно и всего один раз. Я не помню музыки, не помню слов, но мне кажется, вы должны знать его. Может, эти слова помогут вам вспомнить? Что-то вроде «Венок из черных роз» или как-то по-другому? Под наш дружный «Ах!» гитара съехала с коленей. Он поймал ее за гриф почти у пола, поймал, а потом с минуту смотрел на меня. Лицо уже не расслаблено томное, а какое-то собранное, сосредоточенное. Вот он быстро перебрал струны, проверяя, не расстроен ли инструмент. Повернул слегка голову, глядя на пальцы, застывшие на грифе. Не видя, как головки роз, Протискиваются между пальцами, А ветвь продолжает изгибаться вокруг грифа. Начал он почти шепотом. Я не хочу, чтобы ты ему приснилась В случайном утром по забытом сне. Я не хочу, чтобы душа томилась И сердце плакало лишь о тебе. В венок из черных роз вплетаю просьбу стон. Я не хочу, чтобы приснился этот сон. Тихий голос пронизывал всё тело, колючей молнией мелькая по сердцу. Я уже не замечала, что делают остальные. Голос Александра пробуждал во мне что-то пока глухое и вытаскивал наружу то, что ранее старательно припрятывалось в темные уголки моей собственной души. Он замолчал. Струнный звон еще эхом трепетал в холле, а гитарист встал, ни на кого не глядя, вместе с гитарой поднялся на второй этаж и пропал в коридоре. Вскоре, отойдя от впечатления, заговорили студенты. Я не слушала. Мне хотелось остаться в одиночестве и подумать. О чем? Вряд ли могла сказать, но хотелось. Я встала, словно разминая ноги, прошлась по холу возле стены. Пусто. Александр унес все свои розы. Я неохотно улыбнулась. Свои. Надо бы еще раз подойти к его комнате и присмотреться. Задать тот же вопрос, можно ли вылечить певчего. Слово, новое прозвище, возникло в голове, будто само собой. Оглянувшись на присутствующих, я сообразила, что самое время удрать. И избежала. Хотя, когда оглянулась еще разок у двери в комнату, заметила, Сергей смотрит вслед полуприкрытыми глазами, лицо доброжелательно отрешенное, безразличное. Что ему не понравилось? То, что я попросила-таки Александра спеть еще один романс? Или то, что Певчий напрямую обратился ко мне, когда о том же попросил студентка? Сбросив кожаные шлепки, которые приспособилась носить здесь вместо тапок, я забралась на кровать, прислонилась к подушке, сунутой в уголок стоя, и велела себе думать. Но мысли как будто выветрила, не знала ни о чем думать, ни зачем. В окно вливался белый свет луны и качались ветви кустарника. Сжав виски, Пыталась настроить себя на серьезный лад. Наконец додумалась до вопроса. А мне это надо? Думать. Голова сразу заболела. Почему-то вдруг захотелось не думать, а плакать. Да, потрясение от голоса Александра оказалось очень сильным. Что-то он такое разбередил во мне. Ну, я и поплакала немножко, смутно жалея себя, жалея свою странную судьбу заставившую угодить в странную ситуацию и в странный дом с его странными обитателями. И заснула, стараясь согреться, вжавшись плечом в подушку и забыв про покрывало. Проснулась сразу, точно закрыла глаза и тут же открыла. Холодно, дрожь била такая, что зубы чуть не клацали в ознобе. А может и клацали бы, если бы не стиснула челюсти. Расслабленные точно бы стучали. Да что ж такое? Днем чуть не до тридцати, а я мерзну так, будто за окном морозище. И слетела с кровати. Забыла проследить, выпил ли Сергей на ночь остатки отвара. Парни небось и не подумали. Ноги в тапки и помчалась из комнаты, забыв взглянуть на часы. Правда, в холле посмотрела волей-неволей. К этим настенным привыкла так, что каждый раз, вспомнив, что я именно здесь, тут оборачиваюсь к ним. Луна белыми, рассеянными сквозь тонкие тюли полосами, словно спала на полу хола. Часы я услышала, но стрелок не разглядела, подошла тихонько поближе к ним и остановилась. Прямо под ними, прижавшись к стене, лежал белый волк. Он из-под лобья следил за мной, когда я от растерянности Прежде чем остановиться, сделала еще шаг, он подтянул к себе переднюю лапу. Не скулил, но звяканье цепи я расслышала отчетливо. Снова машинально посмотрела наверх. Полвторого. «Я тебя не побеспокою», – прошептала скорчившемуся под стеной зверю. Подошла к окну, от которого немного видно крыльцо. Две фигуры на ступенях – Вадим и Регги. Ноги в мягких шлепках почти бесшумно ступали по полу. В коридоре второго этажа почти растворилась в густом ворсе ковровой дорожки. Осторожно открыла дверь в апартаменты Сергея. Может, зря иду, трав нигде не видно. Только подумала, как тихо сияющая золотисто-зеленая дорожка гусиных лапок немедленно возникла вокруг меня и влилась под дверь в спальню. Появление призрачной травы вызвало улыбку. Ишь, как беспокоиться, чтоб я не сомневалась. Ну, я больше и не сомневалась. На всякий случай мягко стукнула кончиками пальцев по двери и вошла. В приглушенном свете настольной лампы Сергей сидел на кровати, сутулившись, как в прошлую ночь. Поднял голову, мокрый от пота. Полузакрытые тяжелыми веками зеленые глаза потускнели. Больные. Опять дышит тяжело. «Привет», – прошептала я. Он еле кивнул. «Странно, подушки на кровати положены так, как и вчера, чтобы уменьшить нагрузку на ноги и уменьшить боль. Почему же он не спит? Ясно же, что Андрей и Вадим постарались уложить его, вспомнив прошлое ночное приключение, так как я предложила вчера. Ах, да, надо еще посмотреть, выпит ли отвар. Я отошла». К столику. Так, ручки, блокноты, распечатки. Ага, вот чашка. Ну, конечно, не пил. Я прихватила чашку и села рядом с Сергеем. Почему отвар не пил? Прошептала я. Холодный, угрюмо ответил он. Потерпи, сейчас сбегаю, согрею. Не надо. Давай. Он протянул руку за чашкой, и только тут я заметила, что он дрожит. Несмотря на пот, несмотря на душную ночь, он замерз, как я, недавно. Но к чашке приник сразу, видимо, надеясь, что отвар, как и утром, быстро снимет боль и даст возможность выспаться. И только когда сморщился, холодное же, и вкус от того довольно противный, все стало ясно. Выпить остатки забыл, а когда вспомнил, без посторонней помощи добраться до отвара не смог а не потому, что травяной напиток остыл. Пока он пил, я осторожно и на расстоянии провела ладонью сверху вниз около его спины. В воздухе отчетливо запахло кофе. Почувствовала движение, обернулась. Сергей допил и теперь сидел, опустив руки на колени, устала, глядя на пол. Взяла у него чашку. У тебя всегда пониженное давление? Понятия не имею. Говорить ему явно тяжело я встала. «Ты куда?» – высокомерный в то же время с тревогой спросил он. «Только чашку на стол поставлю, а теперь наклони голову». Он повиновался. Я собрала его волосы и спустила ему вперед, чтобы не мешали. На холодной влажной коже нашла нужное место между позвонками и пару раз слегка отжала точку вниз. Оглядевшись, Стащила со спинки кровати полотенце, протерла ему спину и плечи от пота, после чего хорошенько размяла мышцы от шеи до лопаток. Тайком усмехнувшись его длинным вздохом и расправляющимся плечам, снова откинула ему волосы назад и сунула полотенце в его руки. «Вытрясь!» «Отчего не сама?» Он выглядел уже гораздо спокойнее. Во всяком случае, прежней болезненной гримасы, искажающей лицо, больше не было. «Маленький, да?» – проворчала я, присела на колени и начала вытирать ему лицо, шутливо приговаривая. «Лоб протрем Сереже маленькому и щечки высушим». Он поймал мои ладони на этих щечках, накрыв их своими, как будто уткнувшись в них. Замерев, я чувствовала, как тепло он дышит в нашей ладони, как будто дышит прямо в мое сердце. Отпустил, словно ничего не произошло. И чего сердце задергалось, забеспокоилось? Я снова легонько прошлась по его коже полотенцем, промокнув пот на шее и на груди, после чего подтянула край одеяла и закутала его, как после ванны. Он упрямо, выпростал из-под одеяла одну руку и кивнул рядом с собой посиди со мной поколебавшись я осторожно присела если б не гусиные лапки которые плеснули вокруг предложенного места я б еще подумала а кровать мягкая и я немного съехала к сергею он хмыкнул и снова длинно вздохнув обнял меня за талию как в шалаше оказались я разогретая массажем Он все еще прохладный, но уже перестал дрожать. Чувствуя его напряженное тело, И я не могла расслабиться, Понимая только одно, Он греется от моего тепла. И в очередной раз удивилась тихонько, Какой же он огромный оказывается. Я ведь еле до его плеча макушкой достаю, Сидя рядом с ним, согнувшимся ко мне. Пока сидит в своем кресле, Выглядит почти мальчишкой. А когда я рядом с ним, Как в лапах медведя, уютных таких лапах. Снова, как в прошлую ночь, он ткнулся лбом в мою голову, и через минуту я услышала тихое посапывание. Теперь уже улыбнулась неудержимо. Он привалился ко мне неустойчиво. Я, затаив дыхание, просунула руку за его спиной и тоже обняла его. «Спи, мой маленький», и чуть не засмеялась вслух. «Ладно». Кожа уже нормальная, не мокнет болезненно или от слабости. Худой какой. Ребра одни. Сколько прошло, пока я здесь? Два дня с момента побега. Ничего, к концу недели отъестся. Пока Сергей не слишком навалился на меня, я вспоминала нечаянный концерт и размышляла, что в жизни певчего есть какая-то тайна. Недаром Александр так растерялся, когда я предложила спеть венок из черных роз так что едва не уронил гитару сергей надо мной вздохнул прямо в ухо что ему приснилось почему то вспомнились первые строки александрова романса но только первые и почему то чем больше я думала о них тем лучше шли переиначенные собственные строки я не хочу чтобы ты приснился ей еще не встреченный безвестный Но призраком последних дней в твои глаза вломившиеся бесчестно. С чего я взяла, что Сергею снится некая красавица, по которой он вздыхает. А через полчаса я облизалась. Где эти мужчины, когда они так нужны? Почему-то мне твердо верилось, что сегодня повторится то же, что и вчера. Ан, шиш. Нет, Сергею, конечно, удобно. Подушку он себе нашел комфортную. И тепло, и поддержит, да и вообще в таком положении ему удобно. Ноги свешены, нет давления на раны. Дойдя в перечислении своих бед до открывшихся язв Сергея, я прикусила губу. Ладно, потерплю. А вскоре мы оба пылали от жара. Сергей согрелся, да и отвар начал действовать. Осторожно сняла один край одеяла с его плеча, чтобы не перегрелся. Потом повела своим плечом, чтобы одеяло съехало и с него. Огляделась с надеждой. Точно, как же я забыла! Гусиные лапки мягко тлели на полу золотисто-зеленым, несмотря на то, что свет луны на фоне включенной не на полную мощь настольной лампы. На полу пластался белесым. Попробовать нерешительно подумалось мне. Сморщила нос щекотно. Прядь светлых волос свесилась надо мной, задевая щеку. «Не отвлекайся!» Строго велела себе и стала думать. «Есть трава-призрак, которая исполняет при ком-то обязанности курьера». Фыркнула и, пригнувшись, ой, не разбудила ли, покосилась на Сергея. «С кем еще общается необычный курьер из тех, кто может привести сюда Андрея или Вадима?» «Стах!» Только вот поймет ли кот, что от него требуется? А если гусиные лапки считывают информацию с меня, то, может, передадут Стаху, что от него требуется? Господи, какая дичь! Может, пересидеть так? До утра немного осталось. Или разбудить Сергея и уложить его спать нормально? Ага, а он скажет, что он и так нормально спит. Со мной в обнимку. А если... Он это скажет еще и при ребятах. Ой! Призрачная трава, видимо, устав ждать, пока я разберусь в своих желаниях, нырнула под дверь, а может, считала меня главное. А самое возмутительное, что сразу после ее исчезновения Сергей что-то сонно пробормотал в мои волосы и, не убирая руки, который держал меня за талию, другой рукой немного развернув к себе, обнял меня за плечо. Буквально пришпилил меня к себе. Я перепугалась. Войдут же сейчас! А ощущения понравились. Приятно. Такие тяжелые руки у него. Надежные. Шагов за дверью не расслышала. Ковры везде. Только послышалось какое-то царапание. Дверь распахнулась, пропуская в комнату кота. А за ним уже Андрей и Вадим, и даже Регги. Впрочем, Регги, ворвавшись в спальню, тут же отошла к двери и вопросительно села там, постучав хвостом в знак приветствия. Мужчины же остолбенело смотрели на меня. Я-то понимаю, почему они так смотрели. Но ведь и шевелиться пора начать. Сколько можно торчать у двери? Что мы с Сергеем им, картинка, что ли? Я сейчас блинами ругаться буду, шепотом сказала я, уничтожающий, глядя на них поверх руки Сергея. «Отвара ему не дали, а мне теперь расплачивайся! Чего встали? Таращитесь! Вытаскивайте меня!» «Легко сказать, вытаскиваете», — насмешливо заметил Вадим, первым пришедший в себя. он он, как тебя, по-хозяйски. Разбудить только если». «А заснул хорошо, очень хорошо», — одобрительно сказал он, то так, то эдак разглядывая нас. А, «Давай, Оля, мы вас обеих подушками обложим», внёс рациональное предложение Андрей, явно с трудом удерживающийся от смеха. «И Сергея не надо будет будить, и ты выспишься. Как тебе, шутники? Р -р -р. Я успокоилась мгновенно после последней шуточки. «Если меня загоняют в тупик, я мгновенно нахожу решение или выход». И не только Сергей умеет холодно разговаривать, если понадобится. «Угу», – с плохо затаенной угрозой сказала я. «Попробуйте только меня оставить здесь. У меня ведь рука не дрогнет в кастрюлю с супом бросить корешок копытня». «И что будет?» – живым интересом спросил Вадим. «Из туалета в три дня не вылезете». Вот тут они засуетились. Сразу сообразили, как меня вытащить из капкана железных рук Сергея. вот и как раз и обложили подушками. А как только он согрелся и обмяк, я и выскользнула из уютного гнездышка. Уже оставив хозяина крепко спящим, за дверью его спальни я спросила. «Андрей, почему вы мне не сказали, что у него пониженное давление?» «А разве?» «Да, мы сами не знали, что у него вообще что-то с давлением». «А врачи что говорили?» «Оля, Сергей из тех, кто терпеть не может врачей и больницы. В последний раз он был в больнице, когда попал в аварию, и то только потому, что очутился там в бессознательном состоянии. Будь в сознании, ни за что бы не согласился на это». «Подтверждаю», – сказал Вадим. Так что говорить о том, какое у него давление, в больнице-то, в скорой, у него одно было, а что сейчас низкое, он наверняка и сам не знает. А как ты определила? Примитивно, мерзнет, ответила я. Не говорит же им, что сделала это и впрямь примитивно, пальцами почувствовав падающий воздух возле позвоночника Сергея. Он часто кофе пьет? Не сказать бы, чтобы очень часто. Теперь уже задумчиво сказал Андрей. Он ведь в основном ест то, что я готовлю. Значит, кофе. А в саду боярышник есть? Шиповник? Что-то я в прошлый раз не обратила внимания. Надо бы их во все чаи и компоты добавлять. Оля, давай продумаем меню завтра. Мягко предложил Вадим. А сейчас ты пойдешь, баиньки. Давай, давай. Завтра у тебя целый день на всякие раздумья. Пошли, провожу. И он пропустил меня вперед на лестницу и в самом деле довел до комнаты. И здесь предупредил. одна утром не удирай, даже за травами. Мне Андрей уже сказал, чего ты боишься. Учти, я буду с тобой, но если надо, и сам не подойду к этим твоим травам. И реги не подпущу. Как? Согласна на такое? Только я открыла рот, чтобы быстренько сказать «Да, согласна» как Вадим перебил меня и деловито сказал. «Мне понравилось, как ты радикально решила проблему со своим извлечением. Э, не совсем приятного тебе положения при э, Сергее. Так вот, Оль, пользуясь твоим примером, я говорю начистоту. Если ты сбежишь без меня, я завтра же поставлю в твою комнату камеру-жучок, чтобы быть в курсе всех твоих передвижений». «Жёсткий товарищ и проницательный». «Хорошо», – неохотно ответила я. «Если я намылюсь бежать, предупрежу тебя». «Спокойной ночи, Оля», – с таким видимым облегчением сказал Вадим, раскрывая передо мной дверь комнаты, что я заподозрила. А стоило ли так быстро соглашаться на его шантаж? Может, он и сам не верил, что осмелится присобачить в мою комнату жучок? «Спокойной ночи», – Пробормотала я, вспомнила, сколько было на настенных часах в холле и попросила. «Вадим, через сорок минут мне вставать. Не забудешь разбудить?» «Через сорок?» «Каждая трава должна быть сорвана в свое время». «Что ж, назвался груздем», — проворчал он и улыбнулся. «Разбужу».